Глава 7 Соединённые штаты Северной Америки, штат Нью-Мексико, пригород Розуэлла, главный штаб звёзд. Звёзды делились на 12 отрядов, и часто бывало так, что любой отряд получал приказы и действовал отдельно от других. По сути, главнокомандующая Линна должна знать о миссиях, поручаемых всем отрядам, но в реальности бывало много миссий, детали которых Линне не сообщались. Предыдущий Сириус имел полный контроль над звёздами, Но Лина такого уровня ещё не достигла. Можно даже сказать, она была далека от этого уровня. У неё за спиной шептались, считая её лишь символическим главнокомандующим. Причём нельзя было сказать, что для этого не было оснований. Сегодня собрались все отряды. Приняв душ и переодевшись в пижаму, Алина разговаривала сама с собой, лёжа на кровати одна в своей личной комнате. На прошлых выходных третий и шестой отряды куда-то выдвигались. Ну хотя бы не только, я одна про это не знала. Утром субботы Лина не заметила Арктура из третьего отряда и Ригеля из шестого отряда и поспешила спросить Конопуса, где они. Конопус обычно лучше Лина знала деятельности каждого из отрядов и был больше неё похож на главнокомандующего, однако тогда даже Конопус не знал, куда были отправлены Арктур и Ригель. Хотя Элину и утешала, что не только она одна была оставлена не неудел, но она снова почувствовала себя подавленной от неизменности того факта, что её статусом главнокомандующего пренебрегают. Этот источник стресса обычно покоился в дальнем углу разума, но сегодня вечером эти мысли почему-то всплыли на поверхности и не хотели уходить. Хоть она и пыталась не думать об этом, но эти мысли сами лезли в голову. Где были третьи и шестые отряды, и что они там делали? Почему мне не сообщили даже причину их отправки? Она была слишком раздражена, чтобы сказать себе не обращать на это внимание. В конце концов, я лишь символический главнокомандующий, который лишь может использовать магию стратегического класса и которая лишь обладает силой? Сила. Не та сила, что ведёт к достижению цели, а лишь та сила, которая просто сбивает препятствия. В ней в итоге признавали только ту вторую силу. Алина саму не скривила губы. «Но ведь я всего лишь 17-летняя молодая девушка, и не настолько умная, чтобы пропускать занятия в школе, и оценки у меня были не очень хорошие, и обучение по управлению отрядами я не проходила, и рост невысокий, и лицо детское». Элина сама не заметила, как эта подавленность уводила её все глубже в спираль жалоб на саму себя. Разум предупреждал её, что жалость в себе — это нездоровое поведение, но она не могла остановиться. «Но ведь хотя бы причину их отправки можно было мне сказать? Планируйте отсутствовать, доложите заранее. Потому что когда график меняется, обычно идут к главнокомандующему». Она никак не могла прекратить жаловаться вслух. «Если вы недовольны мной как главнокомандующим, то я уйду в любое время. Плохо иметь ненадёжного главнокомандующего». «Но я же не сама просилась на это место!» Алина забралась под одеяло и выключила свет в комнате голосовой командой. Сколько бы она ни жаловалась, её никто не слышал. К тому же она просто устала от самой самоистязаний. Этой ночью Элине приснился ностальгический сон. Если судить только по поверхностным фактам, то это были не очень хорошие воспоминания. Воспоминания о том, как она убивала паразитов одного с другим, проникнув на территорию первой школы. Она нашла паразита, проткнула ему шею насквозь ножом, запущенным в полёт магии движения. Другой паразит набросился на неё, она выстрелила в него плазменным воздушным снарядом. Найден следующий паразит, убит магической атакой. Другой паразит набросился на неё, убит магической атакой. В какой-то момент сон засыклился. Атаковавший паразит был убит, это было как игра про стрельбу по зомби. Продолжая истреблять паразитов, Лина озадачно наклонила голову. когда же появятся Татсу и Миюки? В этом уникальном сне она являлась одновременно и действующим лицом и зрителем, но смотреть на себя в роли зрителя было как-то странно. В то время она сражалась с паразитами плечом к плечу с Татсой. Лина не забыла это, она не могла это забыть. Хотя она не хотела, чтобы ей помогали, в итоге она поняла, что то чувство, когда сражаешься на равных с товарищами, на самом деле довольно неплохое. Вот только предполагалось, что это был враг, а не товарищ, К тому же она смотрела на Татсу и свысока они считала равным себе. Однако, ни Татсу и ни Миюки не относились к Лине пренебрежительно, как к девушке-подростку. Ни Татсу и ни Миюки не обращались с Линой по-особому из-за того, что она была апостолом. Конечно же, как к подростку они к ней не относились, потому что сами были такого же возраста, но она всё равно была рада. У Татсу как у пользователя магии стратегического класса «Превосходящий взрыв тяжёлого металла» не было причин относиться к ней по-особому. И даже сейчас, узнав об этом, её чувство радости от этого не уменьшилось. В то время, когда она была в Японии, она ещё не осознавала, что у неё были такие чувства. Однако, вернувшись в обстановку, где её окружали подчинённые, которые старше неё, спустя некоторое время она осознала это, если она снова встретит Тацию, она больше не будет такой упрямой. Миюки нигде не было, Тацию нигде не было. В своём сне Алина продолжила бороться с паразитами, постепенно осознавая, что так выражается её одиночество — И что так она пытается отлечься от него? «Не могу вторгнуться в разум главнокомандующего. Разве у главнокомандующего были способности в магии психической системы? У главнокомандующего не должно быть способности в лунной магии. Тогда почему не можем проникнуть? Почему не можем? Она отталкивает нас. Она отвергает нас. Она отбивает нас». В темноте ночи слышался шум, похожий на жужжание из пчелиного улья. Но этот звук нельзя было услышать физическим слухом. Этот звук был разговором, обменом мыслями между духовными телами. Это был голос разговора паразитов, голос разговора самого с собой. Ассимиляция главнокомандующего затруднительна. Ассимиляция главнокомандующего невозможна. Главнокомандующая опасна. Она опасна. Она будет нашим врагом. Её нужно устранить. Устрани, моя. В итоге шум голосов пришёл к единогласному мнению. Вторник, 18 июня, почти пять часов утра. Даже солдаты спят в такое время, если они не на миссии. Это из-за такого сна? Неосознанно пробормотала проснувшаяся ещё до рассвета Алина, сидя на кровати. Она лишь смутно помнила, что это был за сон. Хотя она не могла сказать, что это был хороший сон, но она чувствовала, что стресса поубавилась. По крайней мере, настроение стало лучше по сравнению с тем, что было перед сном. Обычно Лине было трудно вставать по утрам. Среди её недавних привычек числилось принудительное выпивание горького кофе по утрам, чтобы пробудить сознание. Но сегодня она не чувствовала в этом нужды. Сейчас июнь, в это время года дневная температура превышает 80 градусов, 27 по Цельсию. А в ночное время опускается до 60 градусов, 16 по Цельсию. Хорошее время для прогулки. Лина решила немедленно воплотить эту идею на практике. Тем не менее, Лина была молодой девушкой... Перед тем, как покинуть свою комнату, она должна была сделать множество разных дел. Она была не на миссии, небрежность было бы нечем оправдать. Небо уже начало светлеть к тому моменту, как она оделась и вышла наружу. Однако в помещении базы всё ещё было довольно мало бодрствующих людей. Нельзя было сказать, совсем никого не было, потому что были солдаты на постах, а также рано просыпающийся обслуживающий персонал. Проходя мимо таких занятых своими делами людей, Алина мысленно благодарила их за работу. В итоге она обошла вокруг тренировочной площадки и подошла к ограде, являющейся границей территории базы. Здесь основная территория СШСА. Руки вооружённых сепаратистов, требующих независимости, не дотянутся сюда. Стоя у этой ограды, ей не нужно было беспокоиться о снайперах, как в зонах вооружённых конфликтов. Так должно было быть. Намерение убийства пришло беззвучно. Это было чистой случайностью, что Лина избежала снайперского выстрела. Нет, слово «избежала» тут не подходит. С внутренней территории прилетел луч высокоэнергетического лазера, прошил иллюзорный образ Лины и обжёг ограду. Если бы Лина в качестве дополнительной тренировки на этой прогулке не применила бы парад на расстоянии одного ярда, 0,9 метра от себя, то снайпер уже праздновал бы успех в виде мгновенной смерти Лины. Но Лина была шокирована не тем, что едва избежала смерти. Естественно, она до смерти перепугалась, осознав сам факт снайперской атаки, и от всего сердца почувствовала облегчение от того, что избежала смерти, но больше всего её потрясло то, что атака пришла со стороны базы. «Мятеж?» Прилетевшей к этому моменту противопехотной ракеты она отклонила от себя магии движения, а от теплового и осколочного поражающего фактора защитилась магическим барьером. Одновременно с этим она проследила траекторию снайперского выстрела и направила взгляд на крышу склада. «Джек?» «Так и знала!» Там она увидела находящийся в позиции для стрельбы лёжа силуэт мужчины с чем-то похожим на винтовку. До склада было чуть больше 100 метров, ещё было довольно темно, и точно увидеть, кто там невооружённым глазом, было сложно. Однако испускаемые псионовые волны, несомненно, принадлежали знакомому линии члену звёзд. Член третьего отряда звёзд класса первой звёздной величины — первый лейтенант Джейкоп Регул. Коротко и вовсе называли Джеком. Высокоэнергетическая инфракрасная лазерная пуля, лазерная снайперская стрельба, выпускаемая оружейным устройством в форме винтовки — Такова была магия, на которой он специализировался. И атаковавшая Алину магия была именно лазерной снайперской стрельбой. «Джак, почему ты стрелял в меня?» Ответа не было. Почувствовав нарастающие признаки магии, Алина развернула магию отражения электромагнитных волн «Зеркальный щит». «Зеркальный щит» отразил световую пулю лазерной снайперской стрельбы. Лазерная снайперская стрельба — это магия, идеально подходящая снайперам, потому что она беззвучна и не оставляет пулю. Её недостаток заключается в том, что перед её запуском есть провал во времени длительности около 1 секунды. Это не время, необходимое для активации магии, а время, требуемое для усиления света. Именно поэтому она смогла развернуть щит и отразить атаку, почувствовав признаки активации магии. Зеркальный щит отражает все электромагнитные волны, приходящие в щит с внешней стороны, к видимому свету это также относится. Поэтому в области внутри щита становится не видно, что происходит снаружи, в том числе становится не видно врага. Когда она отменила зеркальный щит, регула на крыше склада уже не было, Лина подняла уровень своего обнаружения магии на максимум и побежала в сторону склада. Этим обнаружением она заметила нечто запущенное в неё с помощью магии. Это была широко известная среди боевых волшебников звёзд магия «Танцующие клинки». Олег! Псионовые волны этих «Танцующих клинков» принадлежали Алеку, капитану Александру Арктуру. Об этом Лину оповестило её магическое чутьё. Лина активировала зону подавления магии, но она развернула её не с центром вокруг себя, она покрыла свои силы вмешательство в явление четыре летящих в неё ножа. Ножи, приближающиеся к Лине по закрученной, словно в вихре траектории рухнули на землю, будто над ними был потерян контроль. «Не говорите мне, что в мятеже участвует даже командир третьего отряда Алик! Или же это... Или же это личная ненависть именно ко мне?» Лина не смогла произнести это вслух. хотя она говорила сама с собой, но заявить такое вслух для неё, как для 17-летней девушки, было сложно. Она понимала, что их завидуют, однако Алина старалась относиться хорошо к товарищам из звёзд. Вега и Денеп из 4 отряда хоть и показывали к ней неприязнь, но у неё было впечатление, что это несерьёзная ненависть. Однако сейчас у неё не было времени беспокоиться об этом. Приближались новые танцующие клинки. Но на этот раз их было не четыре, а только один, но он был гораздо более массивный. Томагавк! Такую атаку нельзя было остановить зоной подавления магии. Арктур был гибридом белых, чёрных и коренных американских народов, причём крови намешанных народов в нём была ровно четверть. Поэтому через эту кровь он также наследовал характерную магию. В древней магии широко известным во всём мире было заклинание, наполняющее оружие смыслом, который магически укрепляет объект и заставляет отвергать магию других людей. Это заклинание изначально использовали именно коренные американцы. И Арктур использовал усиленный таким заклинанием одноручный топор, как козырь в битвах против волшебников. Он также использовался как оружие в ближнем бою, но использование его как метательного оружия, запущенного магией системы движения, было излюбленным боевым приемом Арктура. Его атаку тамагавкам не могла остановить даже зона подавления магии Лины. Алина знала это, поэтому отпрыгнула в сторону, чтобы уклониться. Одним рывком она преодолела почти 20 метров, двигаясь горизонтально почти над поверхностью земли. В точке приземления она повторно развернула зеркальный щит, одновременно с откликом от касания щита выстрела Малина побежала в поисках укрытия. Хотя тут было много препятствий и целей для стрельбы, по сути, это была площадка с хорошим обзором. Поэтому здесь она была лёгкой мишенью. Малина вбежала в ангар для особых транспортных средств. Под особыми транспортными средствами имелось в виду не бронетехника и танки, это был склад, где хранилось использующее магию экспериментальное оружие, которому немного не хватало практичности. Среди этого оружия были, например, автомобиль, который может летать на короткие дистанции, фургон, который может ездить по дну моря, или мотоцикл, который может трансформироваться в усиленный экзоскелет с интегрированным в него ездовым костюмом. Лина слышала, что сегодня будут проводиться тесты пробега на дальнюю дистанцию автомобиля с функцией полёта. Дверь ангара была открыта, чтобы обслуживающий персонал мог входить и выходить. «Это майор Сириус! Всем, кто внутри, покинуть это место!» Забегая в ангар, прокричала Лина, даже не проверив, есть тут кто-то вообще или нет. В этот момент она уже была в иллюзорном образе Энджи Сириус. «Хорошо, что надела тренировочный костюм». Мысленно пробормотала Лина. В девичьей одежде, которую она накупила под руководством Сильвии, она бы не выглядела сейчас так серьёзно. У Лины не было времени проверять, убежали ли люди из ангара или ещё кто-то остался. Она присела на одно колено с краю от входа и осторожно выглянула наружу. Она обострила все свои чувства, чтобы ничего не проглядеть, и осторожно осмотрела окрестности в поисках врагов, стараясь не попасть под снайперский выстрел. Реакция Алины на произошедшее казалась спокойной, но в реальности она была в состоянии далёком от спокойствия.